Глава третья. «А я говорила, говорила, что вы созданы друг для друга!» Почти что, пища от восторга, заявила моя соседка, и вот до этой фразы лучшая подруга. «И в каком месте мы созданы друг для друга?» Сердито спросила я, меряя шагами общую гостиную наших смежных покоев. «С первой встречи!» Амелия сложила ладошки на груди и мечтательно уставилась в потолок. «Наша первая встреча была на защите курсовой по зельям и эликсирам, и он заявил, что мое зелье для бодрости — самый быстрый и верный способ получить сердечный удар!» — возмутилась я. «Ну, он же не знал, что это твое зелье. Он просто увидел эту бутылочку в ряду рабо. попыталась оправдать Маркуса, это предательница. «И потом ты ему тогда здорово насолила. Это ж надо было испарить его эликсир высокой морали!» Зато вся аудитория получила высокую мотивацию. И нораны отправили на пересдачу. — напомнила Амелия. — Его проблемы? — отрезала я. — Ты же так Парень готов жениться на тебя, а ты вынашиваешь планы зверской мести. Он просто не готов получить по шее от отца и считает, что из двух зол выбирает меньше. Ха! и это не месть, это путь к свободе. Даже, я бы сказала, битва за счастливое будущее. Подруга многозначительно закатила глаза, а я нарезала очередной круг по комнате, не представляя, с чего начать отравлять существование своему внезапному жениху. То есть не начать, конечно, а продолжить. Наша вражда длилась долгие годы, доводя ректора до нервного тика и опустошая родительские карманы в особо эпических случаях. Например, та история с окнами или тот случай с воротами. И за эти годы столько всего произошло, что я даже не знала, чем еще можно впечатлить Маркуса, чтобы отбить у него всякое желание оставлять меня в невестах, даже гипотетически. В этот момент в двери решительно и настойчиво постучали. И я со вздохом пошла открывать. Мы никого особенно не ждали, но, как правило, открытие дверей после стука в нашем общежитии не несет никакой опасности. До сегодняшнего дня, по крайней мере. В общем, открыла я дверь, и меня окатили с головы до ног ледяной водой. «Держись подальше от Маркуса Норрена!» взвизгнула его самая преданная фанатка всех времен. «Наша одногруппница Анастейша». От такого ледяного душа я аж забыла, как дышать. А эта блаженная, видимо, поняла, что переборщила, бросила ведро и дала дёру. А мы с Амельей переглянулись и так глубокомысленно изрекла. «Ну, для начала я предлагаю взять это ведро, надеть ему на голову и хорошенько постучать». Я молча взяла ведро и зашагала по этажу. В спину мне неслось. «Ты куда? Я же пошутила. И вернись немедленно!» Но я жаждала крови. «Нет, это же надо так оборзеть, чтобы вместо честной битвы за место под солнцем натравливать на меня своих подружек».